Кто восхищается какой-либо новой глупостью, применённой в этой области, вместо того, чтобы осудить её, тот, наверное, сам её переимёт. В Германии такие глупые приёмы перенимаются очень быстро. Немцы вообще терпимы. Их девиз поочерёдно то прощать, то просить прощения.